— Ну, чем похвастаешь, Владимир Иванович? — Особо нечем, Сергей Михайлович. Шурбас с Ещушиным не объявлялись? — это скорее прозвучало, как констатация факта. Турба, как и следовало ожидать, молча развел руками. Задержанного допросил. — Как сказать? — замял Самоила. — Он вообще-то отдыхает. Как это? — Украинский рассчитывал развязать бандиту язык, а он, видите ли, отдыхал, что было особенно обидно, когда сам стоишь на ушах. Ну, перебросился парой слов, пока ребята ему по Маклабану не настучали. Вот теперь, значит, отдыхает. Перестарались, понял Украинский. Но не так, чтобы очень. Да он, давай, права качать, Сергей Михайлович. Вот и дали немного, для ума. Понятно, наступился украинский. Спасибо, Володя. Ну, а что, Сергей Михайлович, умываться, в задницу их, что ли, целовать, бандитов поганых! всю страну задолбали. Это уж точно, согласился украинский. Личность хотя бы установил. Задержанный Атасов Александр Борисович, уроженец города Винницы, 58 -го года рождения. Роживает в квартире, числящейся за дедом Атасовым Леонтием Прохоровичем. Дед пару лет как помер. Кстати, вот деталь. Дед из наших. Всю жизнь в органах протрубил. Генерал-майор МГБ. А внучок майор развел руками. В семье не без урода, короче говоря. И еще этот Атасов майор запаса. Ух ты, отозвался украинский. Целый майор. «Так точно, Сергей Михайлович. Последнее место службы — Прибалтийский военный округ, Таракайская дивизия ВДВ. Закончил общевойсковое командное училище, а разведфакультет. Ты, небось, и военкомат на уши поставил?» — с и осведомился полковник. «Ладно, дальше давай». Нигде не работает. Был бригадиром у правилова пока группировка не развалилась. После того, как Витю Ледового прикончили. «Всё?» — Ну, в общем и целом, не густо, — вздохнул полковник, учитывая, что все это я и без тебя знаю. Значит, ничего на него такого нет, чтобы ему белый свет в копеечку показался. До каждого ничего, — вздохнул турбо Да, да, вот еще что, Сергей Михайлович, по словам соседей, основательно выпивает Атасов этот, особенно в последнее время. Мне так и сказали ему, Сидит, мол, на пробке, тюмно с каждой второй выпивает. Но без скандалов, закончил мысль майор, — так что соседями в целом характеризуется положительно, — крайне хмыкнул, что показал на допросе, точнее, успел показать. Да ни хрена не показал, Сергей Михайлович, заладил, как попугай, моя хата с краю, ничего не знаю, мол, сидел дома, никого не трогал, пока люди в масках дверь не вынесли. Судом еще грозился за морально-материальный ущерб. Полковник криво ухмыльнулся. Какой грамотный! Видать, мало вы ему дали прикурить. Дали, будь здоров, заверил Турбо. Но подозреваю, Сергей Михайлович, что к данному делу оттасов если и причастен, то разве что косвенно. Он, похоже, действительно из квартиры не выходил. Где же ему успеть так нарезаться? Где его дружки, спрашивал «Бежайте, Сергей Михайлович!» Говорит, будто не в курсе. Мол, давно никого не видел, а если кто и заглядывал, так кто именно и о чем говорили, туком не помнит, поскольку был сильно пьян. «Врет!» — уверенно констатировал полковник Украинский. «Брешет, как журналюга!» «Кто его знает?» — засомневался майор. «Он недавно отца похоронил. Говорит, только-только из и вернулся». А как он объясняет, что Протасов давал его телефон, как свой, спросил полковник. Никак не объясняет, даришь полковник. Говорит, мол, у Протасова и спрашивайте. И спросим, с угрозой пообещал полковник украинский. Пускай не сомневается, урод. Ладно, появится журба, он с ним еще потолкует, когда мерзавец очухается. Глядишь, а развяжется язык. Телефон проверил. Интересуясь телефоном, полковник имел в виду городской номер, оставленный по мили в качестве связного. — И как нет, — доложил майор, — нет такого номера. — Как так? Что в природе нету? — дивился украинский. Веровать это есть, Сергей Михайлович. В базе тоже есть. Но, согласно базе, номер числится за гражданином Кореневым Владимиром Павловичем. Данные базы совпадают с записью в регистрационной карточке телефонного узла. Так и брать этого Коренева надо. стоятьца сказал Украинский. Уже взяли, отвечал майор, и отпустили с извинениями. Не понял, удивился полковник. Как так? Гражданин Коренев, проживающий на проспекте отрадный 12-Б, инвалид войны, ветеран, орденоносец, в общем, заслуженный человек, пояснил майор, вся грудь в наградах передвигается на костылях, еле дышит. Вот у деда они сидели, комнату сняли, и все дела, догадался украинский. Как бы не так, Сергей Михайлович, возразил майор, у деда телефона нет. Дед в прошлом году три месяца в госпитале пролежал, а как выписался, телефон отключен. Дед кое-как дополз до узла, медальками позвонил. Раз ему сказали, что телефонная линия в порядке, просто сам аппарат, видимо, испортился. Во второй раз, что вроде линия подмокла, а потом заявили, будто номеру поразнен за неуплату. Дед так толком и не понял, какие к нему претензии. Но номера с тех пор у него нет. Как и здоровье, чтоб с ними воевать. Дед свое отвоевал. Короче, забрали у старика телефон, подвел итог украинский. Так точно, подтвердил майор. Пока он в больнице валялся, перепихнули кому-то налево. Неофициально, конечно. Баксов 500 сняли. И порядок. Так что дед права качает? «А как, Сергей Михайлович, он же только условно ходячий, так на костылях по квартире, да толчка и обратно, и то с трудом, а родственников нет, жена померла, соседка ему продукты покупает, по доброте душевной или за унаследование жилья, я уж точно не знаю, кому бучу-то поднимать?» «Да», — поморщился полковник, «невеселая картина». А ты узнать не пробовал, куда они эту пару протянули. Кто-то же номер перебросил. Трахнул бы хорошенько подонкам. Да выяснил, у кого рыло в пуху. Времени было мало. Кого ночью трусить? Тоже правда. Полковник внезапно осекся и поглядел на майора взглядом неожиданно поразоревшего человека. Ах ты, чёрт! Вот, понимаешь, садовая голова, б***ть! Что, Сергей Михайлович? Ух, выдохнул украинский, даже хлопнул себя по лбу. Башка совсем дырявая стала. Умотался я, Володя, со всем этим дерьмом. В отпуск вам пора, поддакнул майор, а решил, что если шефу захотелось пожаловаться на жизнь, то самое время проявить сочувствие. За грустными нотками в голосе Сергея Михайловича немедленно последовал весьма подозрительный взгляд. Отдыхать будем в следующей жизни, майор. — Вот что! — Украинский выдвинул ящик письменного стола и принялся быстро перебирать бумаги. — И журба этот чертов как назло запропастился! — Именно он мне и докладывал! — бормотал Украинский. — Что докладывал, товарищ полковник? — Вот что! — сказал Украинский, торжествуя. И протянул листок, где ручкой следователя был записан адрес Портасова в Софийской пустоши. Софийская пустошь, улица Павлика Морозова, 72. Дом на самом отшибе одноэтажный. Забор перекошенный, краска похожа на зеленую. Как ориентир, колодец журавлем было написано в записке. — Вот, — повторил Сергей Михайлович, да — там и не сидят сейчас, сволочи. — Это ж пригород, товарищ полковник, в том-то и дело, Володя, и мерзавцам, и невдомек. Что журба уже давно адресок этот парабил. Паратасов там комнату снимает в честном секторе. Держу пари, майор, там они больше негде. Лучшего места, чтобы пересидеть, не найти, это точно. Одна у них беда, что мы о нем знаем. А они не знают, что мы знаем. Значится, за... там их и накроем. скуду поднимать людей. — осведомился Торба. — Подымай, — сказал полковник. — Скверно, Володя, что журба пропал. Они с Ещешиным там были. А местности ночи ориентироваться. Дай-ка журбе еще разок позвоню. Но не успел Сергей Михайлович коснуться трубки, как телефон ожил сам. — Вероятно, это он и есть, — сказал украинский, снимая трубку. Он глазами спросил Торба. Сергей Михайлович покачал головой, послушал пять минут, потом спросил. «Это точно! Ошибки быть не может!» И, очевидно, получив отрицательный ответ, принялся левой рукой растирать за лысину. не спускавший с полковника глаз, нутром почуял, что ЧП на Михайловской этой ночью не последнее. Что-то еще стряслось. «Побудь на связи!» — Сергей Михайлович отложил трубку. «Плохие известия, Сергей Михайлович!» — спросил Турба. «Плохие!» отдавленно переспросил полковник. Плохие, б... не то слово, Володя. По линии оперативного дежурного передали. На не пожар был. Сегодня вечером караж сгорел, дотла выгорел, понимаешь. Если бы украинский был майором, а Турба, наоборот, полковником, Тун он наверняка бы посоветовал Сергею Михайловичу не забывать о задачах, стоящих перед различными ведомствами. Пускай о пожарах пожарные беспокоятся, или, по крайней мере, сказал бы, что не стоит делать таких пауз, от которых нападает зевота. Но поскольку они пока еще не поменялись местами, Владимир Иванович благоразумно смолчал. «Горреш, пролемол дума Бонасюков». Вот что скверно бормотал украинский. Мне тут адрес называли. Герой Сталинграда. Совпадение, предположил Торбо, не похоже. С гаражом сгорела машина. Предположительно, Жигули. Но это еще не все, Володя. В салоне обнаружены трупы. Точнее, вероятно, Костей. Или что там могло остаться. В общем, останки двоих человек. «Двоих?» — переспросил Торба Крачева. «В том-то и дело, что двоих!» — сказал украинский, хмурясь. Под глазами залегли круги, кожа на лбу собралась складками. На место уже выехала прокуратура и судмедэксперты. «А нам почему позвонили?» — спросил Торба. «А рядом с гаражом стоит наша оперативная машина в Володе. Семерка. Та, на которой Шурба с Ещушиным ездили, точнее, ездят, поправился Украинский с таким видом, будто обжегся. Он опасался накликать беду, которая уже пришла. Огонь не достал, но она открыта. В салоне свет горит, а ребят нету. «Вы думаете, Сергей Михайлович, что те двое Турба не договорил?» «Я ничего не думаю». — отрезал Украинский. — Надо поехать разобраться. Полковник снова вооружился трубкой. — Сейчас к вам, майор, Турбо подъедет от нас. Определитесь, как и что, на месте. — А как же быть с пустошью? — поинтересовался Владимир Иванович, вставая. — Значит, в пустошь я отправлюсь сам, — сказал Украинский. И Турбо подумал, что шеф внезапно хрип «А что журбаи еще шин делали на Аболоне?» — спросил Владимир Иванович напоследок. «Вот ты и что!» — сказал Украинский, не дрогнув ни единым мускулом и упорно смотрев в стену, где был прилеплен календарь на 1994 год.